Глава третья. Пирожки и комнатка. Река. Синее доиступление. По берегам ярко-зеленая трава, похожая на паутинку. Все там переплетается и слегка колышется. Плод плывет медленно, непонятно. То ли он движется, то ли зеркало воды скользит мимо его высоких бревенчатых бортов. Высоко-высоко в перистых трещинах облаков стая золотых крохотных птиц, которые поют так нежно и сладко, что хочется застыть, замереть навсегда. Пахнет рекой, влажным боком только что пойманной рыбой и скошенным лугом, а еще хлебом. Его как будто недавно достали из печи, а затем разломили у самых ноздрей». Катя сидит посередине плота, ее спина опирается на что-то мягкое, удобное. Рука гладит прохладную шерсть. «Уже совсем недалеко, Катенька», — говорит женский голос. «Скоро будем на месте». Девочка поворачивается, вытягивает шею и видит ту самую тетку в белом свадебном платье с лицом скрытым непрозрачной фатой. Катя молчит и гладит Шика. Теперь можно не жмуриться и не бояться, что он пропадет. Вот он весь как на ладони, полосато-серый, с зелеными глазами, в которых плавают дольки угольных зрачков. С правой стороны травяной ковер разрезает узкая полоска деревянного пирса. Плод притягивается к нему. Бревенчатые бока плотно прижимаются к узкой ступени, едва выглядывающей из воды. Женщина сходит первая. За ней прыгают кот и Катя. Тетка берет Катину руку в свою ладонь, мягкую, какую-то неощутимую, и ведет по позеленевшим доскам пирса к берегу. В нескольких шагах от реки стоит двухэтажный деревянный дом с белыми стенами, хорошо знакомый Кате. Она вспоминает, что не раз здесь была. «Я покажу тебе две комнаты», говорит женщина в свадебном платье, и двери тут же распахиваются, приглашая дорогих гостей. Слева от лестницы, ведущей на второй этаж, дверь, обитая старым войлоком и потертым дерматином. «Войди и осмотрись», – велит ее спутница, и девочка тянет ручку-скобу на себя. Знакомый запах. Приятные полтона хозяйственного мыла – Кошачьей шерсти, подсолнечного масла и дрожжевого теста. В комнате нет окон, из мебели только старый зеленый диван. Ближе к стене белоснежный потолок резко, без всякого перехода, сменяется черной плесенью, подгнившей влажностью. Этот угол, того и гляди, провиснет и обвалится. «Кто здесь живет?» Спрашивает Катя и тут замечает, что шик куда-то делся, исчез. Первова Анастасия Павловна, мать твоей матери». «Это ее комната», отвечает тетка, и Кате почему-то очень хочется заглянуть ей под фату. идем дальше. Поднимемся на второй этаж». Девочка не успевает осмотреться, но угадывает, что дом очень большой. Коридоры на первом и втором этаже напоминают больничные. Их темные концы теряются в тусклой бесконечности. Ее проводница останавливается у какой-то странной двери. Что-то в ней неправильное. И по размерам, и по пропорциям на этот раз женщина тянет дверь сама. Комната маленькая, неуютная. Бревенчатые стены, низкий круглый столик, небольшой стул, ночник справа. И мягкое старое кресло. «Садись за стол!» – приказывает тетка. «Будем кушать!» Катя становится страшно. «Голос! Почему ее голос такой хриплый? Почему он так изменился?» Стол не покрыт скатертью, на его темной деревянной поверхности какие-то подтеки и обожженные дыры, будто об него тушили сигареты. Там стоит только одна жестяная желтая миска с сухим черным хлебом и граненый стакан зеленоватой воды. — Ешь давай! — Ну? — велит ей грубый голос. Непрозрачная фата бугрится и колеблется, словно лицо женщины сводит сильная судорога. Кате боязно отказать, и она тянется к хлебу, ее рука поднимает кусок из-под него тут же показывается маленькая черная головка муравей. Через мгновение десятки муравьев грязным болотцем растекаются по всей тарелке. Девочка вскрикивает и отбегает от стола. «Я сказала, ешь! Жри сейчас же, тварь! Хромоноша, чтоб тебе!» Ее проводница тоже вскакивает на ноги. Фота приподнимается, из-под нее показываются черные рубцы сгнившего подбородка. Катя кричит. Катя кричит и видит лицо в медицинской маске, склонившееся над ней. Спокойнее, спокойнее, ничего страшного не произошло. Как чувствуешь себя, Катерина? Девочка пытается сесть, но мама, она рядом, где-то сбоку, ей не разрешает. «Лежи-лежи, пока не вставай!» Женщина-врач поворачивается к кому-то другому и отдает ему вату и шприц. «Вы говорите, в первый раз с ней такое? Госпитализировать будем или сами к участковому поедете?» – спрашивает женщина в маске. «Надо сдать анализы и УЗИ. Врач вам все скажет и назначит. В общем, пишем, что от госпитализации отказались, да?» «Хорошо, пишите отказ». Еще пять минут, и Катя остается одна в своей комнате. Затем мама возвращается и садится рядом с ее кроватью. «Я не могла тебя добудиться!» Голос матери немного дрожит, сухие уголки губ опущены вниз. «Я и по щекам била, и трясла, и водой брызгала. Я очень испугалась, Катя!» «В школу сегодня не пойдешь. Я с тобой побуду, а отгул взяла. Как ты себя чувствуешь?» «Все нормально, ма!» А времени сколько? Оказалось, что полдевятого. Значит, не могли разбудить 30 минут. Занимательно, что и говорить. А Анка где? Аня ушла очень рано. У нее сегодня выезд, экскурсия. Ты же знаешь. Мать ушла оставить чайник. Сон или видение? Ну, в общем, то, что ей пригрезилось, Катя помнила очень отчетливо. Ей совсем не хотелось об этом рассказывать матери. Точнее, даже не так. Ей нельзя было об этом рассказывать. «Катюш, давай позавтракаем». Мама принесла чай и бутерброды. Давно она с ней не говорила так ласково. «Анализы сдадим в поликлинике на промышленной, а УЗИ в нашем центре сделаем. Там хороший аппарат, и врач там нормальный». «Ма, чего?» «Скажи, а ты у бабуль давно была? Ну, на кладбище». «Я...» «Туда же Аня ездит, ты знаешь». «Я? Не знаю. Я вообще ничего не знаю. Вы меня туда один раз возили, и все. Я маленькая была еще». «Ну, а в чем дело-то?» Мать нахмурилась и посмотрела дочери в глаза. «Зачем тебе?» «Да так...» Катя отвернулась. «Мне кажется...» Надо туда съездить. Кажется, ласковость исчезла. Ерунду опять какую-нибудь сочинила, выдумщица ты. Давай ешь. Я пока в регистратуру попробую дозвониться, к врачу запишусь. Мать ушла в зал, а Катя закрыла глаза. Анка всегда с ней спорит по этому поводу. Мама, сейчас никто и никуда не звонит. Все через интернет записываются. Но ей разве докажешь?» Она достала старенький смартфон, бывший Аннушкин, и по привычке зашла в ВК. Заметила несколько личных сообщений от Епихиной Натальи. Катя никогда не думала о том, что с ней, ее личным кошмаром, придется как-то контачить еще и вне школы. «Что можно вот так вот дома, где не ожидаешь никакого нападения, получить очередную подлянку от нее». Читайте во всех пабликах страны хромоноша чмоки-чмоки. Пять зельно блюющих смайликов. И дальше. Фотка ее замызганные и заляпанные записки для Гриши. И дальше. Шлеп нога, ты никому не нужна. У Кати поплыли светлячки по внутренней стороне век. До иступления синяя река и плод, повисший между небом и землей. Женщина в белом платье. «Я дозвонилась», – мамин голос. «Ты опять спишь?» Девочка вздрогнула, открыла глаза и едва сдержала крик. На миг ей почудилось, что на лице у мамы непрозрачная фата. «Завтра с утра пойдем к участковому педиатру. С тобой все нормально?» «Ты бледная!» Привычное движение, холодная рука на ее лоб. Температуры вроде бы нет. «То есть я завтра в школу не пойду?» Хрипло спрашивает Катя. «Конечно нет. Я же сказал, ты чем слушаешь?» Шаг в сторону комнатной двери. «Я в магазин схожу. Тебе что-нибудь купить?» Дочь отрицательно мотает головой. «Куплю соку. Поспи, если хочешь». Мать на секунду замирает. «А может, лучше и не спать. Я приду скоро». Оставшись одна, Катя достала смартфон и снова перечитала подлянку от Хипихиной. «Почему ты меня достаешь? Что я тебе сделала?» Пальцы сами трогают поверхность телефона, и из-под них выходят эти два вопроса. Те, что она миллион раз хотела задать офлайн, лицом к лицу. «Как он мог? Гад, гад! Зачем он всем показал мое письмо?» Не проходит и минуты, как появляется мелкая строчка. Наташенька Епихина набирает сообщение, а затем ответ. «Не лезь к нему, поняла? Убью, если что-нибудь еще напишешь ему!» Катя бросает телефон под ноги и, откинувшись на подушку, тяжело дышит. «Еще посмотрим, посмотрим, кто кого убьет, гадина!» Ей вдруг сильно хочется есть, так, как будто кто-то голодает ее изнутри. Она вскакивает с кровати и без тапочек хромает на кухню. Там находит вчерашние холодные макароны и сметает их, точно мужик, вернувшийся с рыбалки. Гудок. Еще гудок. Абонент занят или находится вне действия сети? Она нажала повтор вызова. «Катя?» Удивленный тон сестрицы. «Ты чего? Что-то случилось?» «Да, нет, не особо. Мне надо срочно у тебя кое-что спросить». «Спрашивай, но я долго не могу. Я в универе». Удивление сменяется тоном. «Ну, чего у тебя там еще?» «Да, это, видимо, их самый долгий спич за последние несколько месяцев». «Скажи, ты давно была на могиле у бабули?» Пауза. Она слышит неровное дыхание сестры. Почему ты спрашиваешь, а? Мне сон приснился, Аня. Это очень-очень важно. Катя начинает торопиться и ненавидит себя за это. Я хочу там побывать с тобой. Надо съездить на кладбище. Глупости. Но по изменившемуся тону Аннушки она понимает совсем не глупости. И до глупостей так же далеко, как до Китая. Какой сон-то? Не скажу. Я расскажу, когда там будем. Если не поможешь, одна туда поеду. Ладно, не дури. Съездим через недельку. Нет сегодня. Да ты что, свихнулась? А мама... Маме наврем что-нибудь. Когда заедешь за мной? Катя ждет, слышь стук своего сердца. Она быстро опускает руку и успевает три раза постучать по деревянному подлокотнику кресла. «Через два часа!» «Учти! Если не успеем до темноты, то не поедем. Вечером там делать нечего!» Анушка старается изобразить твердость в голосе, но у нее ничего не выходит. «Хорошо, приезжай поскорей, пожалуйста!» Матери она наврала, что сбегает всего на полтора часа к кладки. Это в соседний дом. Чувствую себя совсем хорошо, мам. Да, все норм. Честно, мам, ничего не болит. Я ненадолго. Я пошла, закройся. Приду скоро». Сестра ее ждала возле супермаркета в Борином автомобиле. «Это Борис Григорьевич, мой друг и коллега по работе». Борис смешно шевельнул коричневыми усами, спросил у нее, как дела, и включил первую передачу. «Катя хотела рассказать про сон сразу». Но с ними же в авто сам Борис Григорьевич, коллега по работе, не при нем же докладываться. Поэтому ехали в основном под музыку. Аннушка несколько раз отвечала на звонки по телефону. Клиенты, мать их, женщина. Катя чувствовала себя обиженной. Ведь ей надо все-все объяснить, а то выходит, что она будто дурында малолетняя. Хочу на кладбище. Капризуля такая, блин. Зимой вечерей, рано. Поразил сестер глубокомысленным замечанием Боря. «Как бы нам в темноте копошиться не пришлось». «Никто не собирается там копошиться», – злым голосом ответила Катя. «Эй, эй, остыньте, мадам», – водитель улыбнулся. «Это просто неудачное выражение. Только и всего». «Маргоша сообщение прислала, представляешь?» Сменила тему Аннушкой и постучала нарощенным ногтем по экрану смартфона. «Да ладно!» – водитель чуть не подпрыгнул на сиденье. «И что пишет? Сколько она не появлялась? Месяца четыре, наверное?» «Боря, ты на дорогу смотри, потом расскажу!» И сестрица покосилась на Катю. Та поймала ее взгляд. «Чего уши, мол, развесила? Не тебе адресовано!» И надулась еще сильнее. «Кать, что тебе там приснилось?» Ее так и подмывало ответить. «А ничего, сами догадайтесь!» Но выглядело бы это совсем глупо, и она пересказала сон, правда, опустив подробности про черных муравьев. «И про жри тварь!» я сказала!» «Хм!» – произнес Боря и почесал в усах. «Вот бы нашим туристам такое же снилось, от бою бы не было от желающих!» Анна поморщилась и повернулась к Кате. Девочка сидела сзади. «И чего ты там ожидаешь увидеть на кладбище?» У бабули что-то не так. Катя умела быть упрямой, если считала, что она разбирается в каком-то конкретном вопросе лучше других. Я тебе точно говорю. Это ты прогнилой угол в ее чересчур белой комнате? Спокойно спросил Борис, и у обеих сестер ледяные мурашки поползли от затылка к пояснице. Бабуля умерла 13 лет назад, день в день, когда родилась Катя. В момент смерти с ней находилась ее внучка Аннушка, которая позвонила матери в роддом, чтобы сообщить новость. То, как организовывали похороны, ни мать, ни Анна не любили вспоминать, потому что это был настоящий дурдом на колесах, как однажды выразилась Надежда Петровна. Анна вроде бы четко помнила, где могила бабушки, но все никак не могла опознать нужный поворот. «Да екарный бабай, вот здесь же должна быть тропинка асфальтированная, я помню», – ругалась сестрица. Они потратили уже минут пятьдесят на поиски. Вечерело катастрофически быстро, и Аннушка теряла терпение. «Не поминая всяких бабаев на кладбище», – пытался пошутить ее напарник – но он тоже устал лазить по сугробам. На главном кладбище их, с позволения сказать, городка чистили только основную дорожку. «Катя, еще десять минут ищем и идем к машине, хватит! Мы и так непонятно зачем приехали, чего тут зимой можно сделать, а?» Девочка, продрогшая и сдерганная, продолжала ковылять вперед, поглядывая на заметенные снегом памятники. Она могила-то такая, памятничек там металлический, как трапеция скошенная. Пробормотала в полголоса Аннушка. Она сто раз уже это повторяла и все равно чувствовала легкий стыд. Сколько лет она сюда не приезжала, года три? Чужих людей вон возила этим летом по кладбищам, а к своей бабуле не соизволила. Мать-то не появлялась здесь уже лет десять после того случая. Все в итоге на Анну и свалило. «Все, хватит, приедем потом», – объявила, наконец, старшая сестра. «Нет, погодите», – запротестовала Катя. «Я сейчас, я сейчас». Она ускорилась и почти побежала вперед, подволакивая ногу. «Куда ты? Вот барана, не девчонка, честное слово». Борис остановился на перекур и предложил сигаретку своей подруге. «Че ж ты, не помнишь совсем, где могила?» – тихо спросил он. Анушка только вздохнула. «Смотрите, светится там, там, смотрите!» Крик Кати раздался где-то далеко впереди. «Че там светится?» – прокричала в вечернюю темноту старшая сестра. «Катька, давай домой, а? Меня мать из-за тебя убьет!» Они пошли в ту сторону, куда уковыляла Катя. Нашли девчонку возле заснеженной оградки. Могильный памятник накренился так сильно, что, казалось, он лежит на боку. Черные прутья высоких кустов торчали из ограды, будто сломанные удочки. «Борь, будь другом, залезь туда, смахни снег с таблички». Аспирантик утонул в очередном сугробе, чертыхнулся на куст, который воткнулся ему в локоть, и, добравшись до скошенной трапеции, подсветил табличку смартфоном. «Первого Анастасия, отчество не разберу». «Она!» – выдохнула Аннушка. «Я ее здесь в снегу никогда бы не нашла!» Гости постояли возле ограды несколько минут. «Кать, тут все равно сейчас ничего не сделаешь. По весне надо», – сказал капитан «Очевидность Боря». «Понимаешь?» «Давайте хоть памятник попробуем поправить», – заспорила Катя. У нее слезы подступали к глазам. Наверное, от холода и от усталости». Боря покачал головой, но все равно снова сунулся за ограду и пошевелил металлическую трапецию. Бесполезняк, только по весне. Пока разогревался двигатель, Анна повернулась к Кате. Она села с сестрой на заднем сиденье и стряхнула с ее шапки несколько снежинок. — Как ты нашла могилу? Там же не разглядишь ничего. — Она светилась, — объявила Катя и перевела упрощающий взгляд на Борю. «А вы разве не заметили, как светлячок, такой кругленький с ноготь? Он покрутился возле меня, а потом плетел вперед и сел прямо на бабульную оградку. Вы что, не видели?» «Нет», – ответил Боря и начал вворачивать руль, чтобы подать назад. «Я лично ничего не видел». «Дивная у тебя сестренка Аня, вне конкуренции просто». На середине пути старшая заявила. «Маме?» «Ни слова, понятно? Если она узнает, что я тебя туда таскала, убьет!» «Убьет!» – с удовольствием подтвердила Катя. «Ты ведь не знаешь ничего, я тебе еще не говорила. Ко мне скорая сегодня приезжала, я проснуться никак не могла, поэтому меня мама кладки ненадолго совсем отпустила». Аннушка прикрыла лицо рукой и зашевелила губами. Явно шептала что-то не совсем приличное. Бабуля лежала на больничной койке. Катя подошла к ней и прикоснулась к ее сморщенному локтю. Та зашевелилась и открыла глаза. «Чего ты тут, Катенька?» Ее голос был таким, как она и представляла. «А вот лицо не такое». Более молодое, что ли, и глаза у нее, оказывается, светло-карие, похожие на миндаль, совсем как у Кати. «Ничего, бабуль, я тебе вот мандаринов принесла». В руке у нее пакетик с оранжевыми кругляшами. «Нет, нет, ты что, ты что, детенька?» Бабушка приподнялась и чуть не запричитала. «Тебе тут долго нельзя, нельзя, а то меня заругают». — А кто заругает-то, бабуль? — Есть кому, есть кому. Уходи, уходи, милая. Старушка поднялась с кровати, опёрлась на палку с металлическим коричневым набалдашником и стала подталкивать внучку к двери. — Иди, иди. Здесь нельзя тебе, нельзя. Катя обижаться не стала. Нет так нет и вышла из двери комнаты. Тут же ее крепко ухватили за руку, и она опять очутилась в небольшой комнатке с беревенчатыми стенами и белым потолком. На столе грязная желтая миска с пирожком. Есть хочется, но просто жуть. Катя оглядывается по сторонам, никого. От тарелки пахнет свежей выпечкой с луком и яйцами. Ее любимый вариант пирожка. Рот наполняется вязкой слюной, рука сама тянется к лакомству, но она вдруг вспоминает о муравьях и поднимается со стула. «Ну-ка, садись и ешь!» – говорит дребезжащий голос сбоку. Девочка поворачивается и видит седую старуху, древнюю, как мамонт. Один глаз у нее выпуклый, синий и неживой. Второй зеленоватый и прищурен. Старуха сидит в мягком кресле с потертыми подлокотниками. «Катенька, надо съесть, надо съесть, ты уж никуда не денешься!» – дребезжит она. «Кушай, красоточка!» «Не хочу!» – девочка нахмуривает лоб и отступает от нее на два шага. «Сама ешь!» «Как же это ты не хочешь? Ведь это для тебя пирожечек припасен, и комнатка эта твоя!» Нет. «Хорошо!» – ухмыляет старуха и чешет бровь над неживым глазом. «А с бабулей своей хочешь здесь остаться? Она тебя любит, любит-приголубит!» «Бабуля мне сказала, чтобы я уходила отсюда и побыстрее. Вот я и пойду, понятно?» Катя покваляла к двери. «Хорошо, хорошо!» – старуха продолжает сидеть в кресле. «Не хочешь, не надо!» Насильно мил не будешь. Несут, несут деревянный пирожечек, А место-то в нем тухлое. Вот так-то, хе-хе. Катя толкнула дверь, и та приоткрылась. Девочка перешагнула порог. Стой, стой, красавица! Дай-ка я тебе еще что скажу. Подойди, подойди, сказала. Ну же! И старуха стукнула рукой о подлокотник. Как раздался гулкий звон, точно ударили половником по кастрюле. Катю приподняла и швырнула на пол к самому креслу. Хлопнула дверью. Девчонка зажмурилась и испуганно проджала ноги под себя. «Сядь!» – велела старуха, затем добавила уже помягче. «Ну сядь же, хорошенькая моя, сядь на стульчик!» Катя подчинилась. «Давай иначе!» Коль не хочешь, по-другому сообразим. Смотри, какой у нас раскладец. Комнатка-то приготовлена, а поселиться в ней некому. Ты ж не хочешь, так ведь? Так, а пустая комнатка — непорядок. Ой, непорядок! Прибраться в ней некому, пыль смахнуть, дверь запереть некому. Так давай договоримся, разреши в этой комнатке другому человечку век скоротать, а? «Как это другому?» – спросила Катя, поглядывая то на дверь, то на тарелку с пирожком. От него уже пахло совсем не так, как раньше. Тащила уксусом и дохлой рыбой. «А вот так, а вот так!» – забормотала старуха. Слава выскакивали из нее все быстрее и быстрее словно разбегающиеся тараканы. Смотри, ведь так бывает. Стоит деревце посреди болота, на деревце сидит посиживает камышовый кот. Он яблочки бросает, добычу поджидает. Кто на яблоке падок, того сон сладок. Очень сладок моя крохотуля. Ну что, согласна я ты? На что согласна? Я не понимаю, не понимаю. Я домой хочу. Девчонка зашмыгала. «Дура!» Завизжала старуха. Ее лицо исказилось, синий глаз наполовину выскочил из орбиты. «Не понимаешь, да?» Мгновение, и старуха стоит над ней, Катя лежит на столе. Одна дряблая рука держит ее за шею, а другая тянется за пирожком. «Я тебе сейчас объясню, роднуля. Сейчас ты у меня поймешь». Старуха хватает пирожок, Он растекается у нее в ладони, просачивается через пальцы белой вонючей слякотью. Затем рука ползет к лицу девочки, чтобы накормить крохотулечку. О, Господи, да что за дрянство мне снится все время! Ее подушка будто из-под крана с ледяной водой. Катя тяжело дышит, крик застыл в легких завяз в зубах. На улице светает. Она приподнимается и свешивает ноги с кровати. Потом плетется чистить зубы. Блинский блин. А сегодня еще в школу.